Тысяча мышей и акула. Раньше Джонни время от времени читал мне вслух сказки, хотя сам, кажется, не так уж их любил. Но мне очень нравилось слушать, как герой или героиня выдерживает всевозможные испытания и в итоге добро побеждает. Злодей несет заслуженное наказание, а жадинам, лентяям и тем, кто выставлял героя на посмешище, достается по первое число. Если следовать логике сказок, мы, возможно, заслужили все эти невзгоды. Криса однозначно можно назвать ленивым, шари жадный до да впечатлений и обжорой, когда и попадается косяк мелких рыбешек. «А меня? У меня взрывной характер. А еще я выставлял других на посмешище. Например, Эллу. Что, если герои не мы, а она?» «О чем думаешь?» — спросила меня Шарий. Я немного злился на нее за то, что она проболталась. «Ну да ладно, с кем не бывает». «Я думал о Белле. Кажется, я понял, почему миссис Ленокс наотрез отказывалась отпустить ее в Калифорнию и хотела как можно скорее ее забрать», — задумчиво проговорил я. «Она знает, что Алан Дорн — ее враг, и ей, наверное, давно известно, насколько он опасен. Здесь его территория». «Могла бы хоть нас предостеречь», — Крис попытался напустить на себя мрачно угрожающий вид, который плохо вязался с его обликом расслабленного серфера-блондина. «Лидия Ленокс стремится навредить нам, чем только может». «Забыл?» — с горечью ответил я. «Еще неизвестно, что она учинила за это время в голубом рифе и...» Из коридора донеслись какие-то звуки. Шари бесшумно подкралась к двери. Я услышал приглушенные голоса мистера Дорна и незнакомого мужчины. «Они говорят, что, возможно, придется...» — прошептала Шари и запнулась. Я встревоженно вскочил. «Придется что?» «Вырубить нас...» Судя по ее лицу, речь шла не о токе. Я слышал, как по коридору расхаживают люди. Их шаги удалились, а потом приблизились другие. Взволнованная Шари сделала нам знак и метнулась обратно к нам. Эти типы явились за нами. «Так просто мы им не дадимся», — сказал я, чувствуя, как вскипаю от ярости. «Мы им еще покажем». В голубых глазах Криса мелькнул страх, но не настолько сильный, чтобы он перестал соображать. «Как только эти типы войдут, мы бросимся на них, повалим и сбежим!» С холодной решимостью, которой я раньше за ним не замечал, заявил он. «Шари, ты будешь приманкой! Ляг на пол и притворись тяжело больной!» План не самый оригинальный, и я боялся, что от стресса Шари нечаянно превратится. Кивнув, я стал лихорадочно озираться в поисках оружия. Тяжелых твердых предметов, увы, не нашлось, а стоящий в углу шваброй уже завладел Крис. Но тут я вспомнил, какой отвлекающий маневр применила во Флоридском заливе девочка-пеликан Дейзи. Вывалила неприятельнице на голову всю рыбу из горлового мешка и, схватив стеклянный контейнер с белыми мышами, ослабил крышку. На меня удивленно уставились двадцать пар глаз бусинок. Шари бросилась к раковине, включила воду, намылила руки и облизала их. С внушительной пеной у рта она упала на пол, скрючилась и прижала руки к животу. «Надеюсь, она только притворяется». Можно ли отравиться мылом? В замке повернулся ключ. Мы с Крисом быстро и ловко, как умеют только звери и оборотни, заняли свои посты у двери. В моем случае диагонально над дверью. Я забрался на высокий металлический холодильник, стоящий у входа. Вообще-то мы планировали застать противников врасплох. Но я сам испугался, узнав того, кто вошел в помещение перед Сергеем. Рыжеволосого типа с плохими зубами, который передал мне в Майами кролика Пушка номер два. «Черт, у него пистолет!» «Что здесь?» — начал он, увидев шари. Крис с воинственным кличем, от которого у меня чуть не лопнули барабанные перепонки, а у десятка тысяч кормовых животных началась паника, обрушил швабру на голову и запястье рыжего, выбив у него из руки пистолет. В это время я вывалил на вооруженного ножом Сергея мышей солому и кормушку из клетки. Два десятка грызунов, испуганно пища, забегали у него по волосам, забрались под футболку и заметались по полу. Одна мышь даже балансировала у Сергея на носу. Как и я, навряд ли ожидала увидеть здесь малу. Кобра, обвивающая плечи Сергея, заметив мышей, начала охотиться. Изощренно ругаясь, Сергей стряхнул в одну сторону мышей, а в другую беззубую кобру. В этот момент я прыгнул на Сергея с холодильника и повалил его. Он сам чуть не порезался, однако нож из руки не выпустил. Ситуация явно чрезвычайная, даже мисс Уайт наверняка бы со мной согласилась. Превратив зубы в акулье, я укусил его за руку. Сергей взревел, а я, собрав все силы тигровой акулы, толкнул мускулистого кривоногого негодяя на стеллаж со стеклянными клетками высотой до потолка. «Проклятый — Проклятый! — завопил Сергей. Клетки обрушились на пол и несколько сотен грызунов, обрадовавшись свободе, бросились в рассыпную. Наверное, надо было схватить пистолет или нож, но я зачем-то отпихнул их ногой под шкаф. Две или три мыши перепрыгнули через мою ступню, одна попыталась заползти мне в штанину. Вытряхнув ее, я выскочил в коридор. Мне не пришлось кричать «Бежим!». Крис и Шари уже сообразили, что это наш шанс, и попытались прорваться к двери. Но наших противников оказалось не так легко одолеть. Крис молотил рыжего шваброй по голове, а тот пытался схватить шари, которая чудесным образом исцелилась и хотела протиснуться мимо него. «Берегись!» — крикнул я подруге дельфину и запустил в ее преследователя контейнером с кузнечиками. Ящик, попав ему в лицо, открылся, и оттуда со стрекотом посыпались кузнечики. Я кинул следом два контейнера с мучными червями, они раскрылись еще в воздухе. Плечи рыжего были усыпаны червяками, несколько штук попали ему за шиворот. Фу! Его бы это не остановило, но он не заметил лужу, содержимое мышиной поилки, поскользнулся и растянулся на полу. «Крис, сюда!» — крикнула Шари, и Крис рванул к нам. Точнее, попытался. Лежащий на полу рыжий схватил его за штанину, и Крис упал. Он попробовал отползти. Во втором обличье у него это хорошо получается. Но тип с мрачной ухмылкой подтянул его к себе. «От ада, Марика, никто не уйдет. Зарубите себе на носу!» Голос у него был хриплый, будто он полоскал горло средством для чистки труб. Я схватил ведро, служившее нам ночным горшком, и выплеснул содержимое рыжему в лицо. «Дерьмо!» — вздревел он. «Оно самое!» — Крис, бешено легаясь, сумел вырваться. Брызги, попавшие и на него ему, видно, были нипочем. Выбравшись вместе с лавиной мышей в коридор, мы втроем всем весом навалились на дверь. Сергей, ревя как бык, упирался в нее с другой стороны. Хватит ли нам сил его задержать? Я знал, что у нас всего несколько секунд, пока этот Адам Рик не встал, чтобы ему помочь. Я в отчаянии напряг все мускулы, и сила тигровой акулы меня не подвела. Нам удалось закрыть дверь и запереть засов. Как раз вовремя. — Мы до вас еще доберемся, паршивцы! — пригрозил Адам Рик. Он находился всего в нескольких сантиметрах от нас. Хорошо, что между нами была дверь. Мы замерли, пытаясь отдышаться, а потом я сказал... «К выходу! Скорее!» «Да что ты! А я думал, заберемся на крышу и угоним вертолет!» фыркнул Крис. «Быстрее!» Шари вытерла рот от пены и бросилась бежать. Понятия не имею, почему она повернула налево. Где выход, мы не знали. Пока что на крики никто не сбежался, вероятно, здесь и не к такому привыкли. Никого не было видно, в том числе алона Дорна. Наверное, решил не проверять, что с нами творят его люди, чтобы потом убедительно заявить, что был не в курсе» ведь виноватыми всегда оказываются его тупые сотрудники. Пробегая по коридору, мы увидели множество дверей и ни малейшей подсказки, где выход. Повернув за угол, я заметил камеру наблюдения, которая бесшумно двигалась туда-сюда. Когда камера повернулась в другую сторону, мы проскочили мимо, и я распахнул ближайшую дверь. Мы бегом пересекли помещение, где стояли десятки клеток с мелкими зверьками. «Смотрите, долгопят. Я его на Ютьюбе видел». — восхищенно проговорил я. Мохнатое существо загадочно поглядывало на нас огромными круглыми глазищами, цепляясь пальцами за прутья клетки. Когда он открыл пасть, я заметил, что у него нет зубов. Неужели ему их тоже вырвали, как кобри? — Сейчас не до того. Идем! — поторопила меня Шари и, схватив за руку, потянула за собой. — Тупик! Мы обошли большую комнату с прозрачными выдвижными ящиками высотой с ладонь. В каждом свернулась змея. Скорее всего, питоны. Все они были разного окраса. Светло-коричневые, темно-коричневые, желтовато-белые. «Они держат змей в ящиках?» – ужаснулся я. Шари, отбросив с олба мокрую от пота прядь, с отвращением разглядывала змеиный питомник. Ее карие глаза помрачнели. «Неудивительно, что ленок стерпеть не может Алана Дорна». В следующей комнате, полной рептилии и амфибий, Крис задержался, читая на ходу таблички. «Смотрите, хамелеон Тарзана». Примечание. Хамелеон тарзана – вид ящериц из семейства хамелеонов, обнаруженный в 2010 году на Мадагаскаре. Входит в список ста наиболее угрожаемых видов. Конец примечания. «Они суперредкие! А это мадагаскарский плоскохвостый геккон!» Примечание. Мадагаскарский плоскохвостый геккон – род ящериц из семейства гекконов, обитающий в восточной части Мадагаскара. Конец примечания. «А вон там, случайно, не древолаз?» Я лишь мельком взглянул на лягушку с симпатичным черно-голубым узором. Да-да, не сейчас. Мы с Шари нервничали все сильнее. Нам до сих пор не удалось отыскать выход. Это здание — настоящий лабиринт. А теперь еще в коридоре оглушительно завыла сирена. Наш побег заметили. В соседней комнате кто-то возился. Наверное, осмотритель за животными. Он или она в любой момент может повернуть за угол. Стараясь не шуметь, я толкнул ближайшую дверь, и мы протиснулись в комнату от пола до потолка, заставленную аквариумами. Я твердо решил не отвлекаться на животных. Но заглянув в один из аквариумов, будто прирос к полу. «Это же...» — ошарашенно начал я. «А, леопардовый угорь закончила за меня Шари. «Он огромный!» «Теперь мы знаем, что за маленький сувенир прихватил из Флориды алан Дорн», — выдавил Крис. «Самку. Одну из последних представительниц вида». Я завороженно наблюдал, как Сирен в темно-коричневых пятнах, извиваясь, скользит по воде. Жабры по бокам его головы напоминали узорное кружево. Лишь крошечные передние лапки свидетельствовали о том, что он вовсе не угорь, а саламандра, лапы, у которой за миллионы лет уменьшились или вообще атрофировались. — Надо забрать ее с собой, — сказал я, озираясь в поисках подходящего сосуда для транспортировки. — С ума сошел! — Крис покрутил пальцем у виска, другой рукой потянув меня от аквариума. «Надо выбираться отсюда! Это вопрос жизни и смерти!» «Крис прав!» — кивнула Шари. «Если мы посадим ее в ведро и потащим с собой, для нее это будет огромным стрессом. Полицейские потом все равно здесь все обыщут и позаботятся о правильной транспортировке, чтобы с ней ничего не случилось». Я неохотно двинулся дальше, читая на ходу этикетки на аквариумах и террариумах. «Аксолотль, европейский протей, пираньи». Примечание. Аксолотль – личинка хвостатой амфибии, мексиканской амбистомы, способная размножаться, не превратившись во взрослую форму, находится на грани исчезновения. Европейский протей – редкая хвостатая амфибия, обитающая в подземных озерах на западе Балканского полуострова. Конец примечания. Но внезапно дверь распахнулась. Нас обнаружили.